Часть первая, глава в а подглава четыре. Из предисловия к введению в хронофизику. Издательство ЗАИУ, 1897-1943 годы. Фрагменты лекции профессора Груздева. Восстановлены по воспоминаниям и личным записям слушателей. Полагаете, что факирские трюки со временем, как сострел д а в и ч а один из вас, непостижимы для обычного человека? М да. Понимание хроноквантового механизма переноса требует подготовки, но если говорить о практическом применении, то в с ё не так уж и сложно, требуется лишь немного воображения. Прежде всего надо уяснить, что мы имеем дело не с одной временной осью, простирающейся из прошлого в будущее, а с пучком параллельных линий, на которых события развиваются одинаково. а могут и отклоняться от генеральной линии. Вспомните, многие из вас, попав сюда, открыли учебники истории и, о ужас, ни слова не нашли о своих подвигах в прошлом. Оказывается, и у нас Крымская война закончилась поражением России. Те, кто подотошнее, полезли в труды по истории Первой мировой и обнаружили, что крейсер «Алмаз» и м е н н о н о ч и т заветный не пропадали после набега на з а н г у л д а к а довоевали до семнадцатого года и приняли участие в последующих событиях. Но, позвольте, как же так, спросите вы, о каком алмазе говорится в этих книгах? Или алмазов два? То-то и оно, что два, друзья мои, и не два даже, а бесконечное множество. На к а ж д ы й из временных... Я буду пользоваться в дальнейшем термином мировых линий «свой Алмаз», «свой Севастополь», «своя Россия», «своя планета Земля». И далеко не факт, что события на них развиваются одинаково. Тут следует сделать оговорку. Наши факирские трюки позволяют переместиться лишь на ту мировую линию, которая отстает от нас во времени. Иначе говоря, мы пока не можем послать экспедицию, например, в 2170. -й. Но, как известно знатокам карточных фокусов, наука умеет много гитик. И одна из них такова: если отклонить мировую линию от параллели, то есть вмешаться в происходящее настолько, что это изменит известную нам историю, то и продолжение этой мировой линии станет для нас доступным. Быть может, в этом проявляется действие фундаментальных законов мироздания, которое позволяет заглянуть в чужое, но только не в свое будущее. Впрочем, это вопрос философии, чем хронофизики. Но зачем вам чужое будущее, спросите вы? Что ж, вполне ожидаемый вопрос. Технологии, друзья мои, достижения, науки и техники – ушедшие вперед от нас так же далеко, как мы ушли от начала двадцатого века. Уверен, что многие из вас прикидывали, что они устроили бы в начале двадцатого века, будь в их распоряжении наше оружие и техника. Соблазнительно? Еще как. Есть целый литературный жанр, обыгрывающий этот нехитрый сюжет, так называемое попаданство. Не чуждайте мысли нашему руководству. Она тоже хочет заполучить некое чудодейственное средство. Возможно, даже чудо-оружие. Увы. Наша страна балансирует на грани конфликта с другими державами. Ничто в мире не меняется, не так ли? И чтобы занять ведущие позиции в мире, нам нужны прорывные технологии. Это возможно? Да, утверждает теория. Это возможно, Если кардинально изменить ход истории на другой мировой линии, тогда наши посланцы смогут отправиться, скажем, в их 23 век и доставить оттуда что-нибудь эдакое. Секрет антигравитации, средства от рака, сведения о еще не открытых полезных ископаемых, словом, то, что можно употребить на благо страны. Итак, задача была поставлена... Ученые проекта взяли с ь за дело. Установка «Пробой» отправила в 1854 год два корабля с заданием «Изменить итоги кампании 1853-1855 годов в пользу России». Замечу, требовалось не вести войну до победного конца, а лишь нанести интервентам такой урон, после которого русские войска смогут победоносно завершить кампанию. Этого хватило бы, чтобы мировая линия отклонилась от генеральной последовательности. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Аномальная воронка захватила не только корабли экспедиции, но и сторожевик «Адамант», а также разъездной катер с Сергеем Велесовым. С обломков этого катера вы сняли его в 1854 году. На этом сюрпризы не закончились. Вместо того, чтобы доставить всех 1 8 5 4 воронка зацепила еще одну мировую линию, ту, на которой находились вы. И произошло то, что мой коллега Валентин р о г а ч ё в назвал клапштус. Вы знакомы с этим бильярдным термином, Когда биток наносит удар по шару, тот катится дальше, а сам биток остается на месте. Представьте, что шар – это группа из алмаза, заветного э, турецкого парохода и случившейся рядом субмарины. Получив удар, они летят прямиком в Лузу. В 1854 год. А биток, ну то есть Можайск с помором, остается в 1916 на той мировой линии, из которой были выбиты вы. Что их там ждет? Не имея возможности вернуться, наши посланцы могут принять участие в мировой войне на стороне Российской империи. Или постараются остаться в стороне, хотя я, признаться, не представляю, как это возможно. Черное море – не Тихий океан, где можно найти островок с пальмами, кокосами, морально нестойкими туземками и отсиживаться там хоть 10 лет. в общем «Экспедицию надо вытаскивать. Мы планировали, что, выполнив задачу, они подадут сигнал. Для этого на Можайске имеется установка хроноквантовой связи, и пробой сформирует воронку обратного переноса. И, разумеется, они должны были запросить эвакуацию, как только поняли, что оказались не там. Но этого не произошло. Почему, мы не знаем». Можно предположить неполадки, связанные с аномальным характером переноса, и не узнаем, пока спасательная группа не разыщет экспедицию. Эта группа будет состоять из двух кораблей – «Алмаза» и «Адаманта», со смонтированной на нем компактной установкой «Пробой-М», способной работать независимо от ЦЕРНа на м а к и е в е При необходимости «Пробой-М» позволит сформировать собственную воронку переноса. А почему мы не отправляем в прошлое корабль побольше и помощнее? Ну, скажем, ракетный крейсер или атомную подводную лодку. Дело в том, что кристаллическая решетка металла корабельных конструкций претерпела во время переноса изменения. В ней как бы отпечатался маршрут между мировыми линиями. И теперь этим кораблям несказанно проще повторить уже пройденный путь. но «Вернемся немного назад. Мы все, и вы, и те, кто был на Адаманте, провели в XIX столетии около трех месяцев, а когда вернулись в XXI век, то обнаружили, что отсутствовали всего несколько часов. По нам не успели даже соскучиться. Логично предположить, что отправившись в 1916 год, спасатели лишь ненамного отстанут от потеряшек». Математические модели дают интервал от нескольких часов до нескольких суток. Так что есть шанс, что наши друзья не успеют попасть в беду. Но, к сожалению, не в с е так просто. У нас нет уверенности, что м о ж а й с к с Помором и те, кто отправился за ними, окажутся в той точке мировой линии, из которой исчезли вы, то есть в феврале 1916 года. Тут снова уместна бильярдная аналогия. Подобно тому, как биток после соударения может немного откатиться назад, корабли экспедиции могли, после соударения, с вами отскочить по оси времени в будущее. Как далеко, мы не знаем. Возможно, речь идет о нескольких часах. Возможно, о нескольких месяцах. Надеюсь, данные, полученные новой экспедицией, позволят составить более точную математическую модель, и вот тогда...